Я чиновник торговой палаты Виямин Фос, над грозно ожидающей пустотой в костюме конотоходца, за головокружением и отчаянием. Давно уже настойчивый холод, понятие времени, разумеется, здесь очень условны, отвратительного желания разлитого в толпе осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым, Начось это глухо и спрятанно как чирканье спички поджигателя, опасающегося произвести шум. Желащие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли как неответственную игру ума. Одна хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех объединенных раздражающей зрительной точкой, мной, могущим потерять равновесие. Я читал, почему ты не падаешь. Мы все очень хотим этого. Мы в сущности явились сюда за тем, чтобы посмотреть не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната. Но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови без дыхания. «Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть, надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то все-таки упадет при нас. Падай, падай, падай, ну же, ну! Падай, а не ходи, падай!» Я смутно с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешенно прыгал в моих руках. Кааждое казалось бы целесообразное усилие вызывало неописуемое волнение проволоки. спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площаь, заполнная народом кружилась и опрокидывалась. На нее стремглав падало небо. Солце пылало у моего лица. «Спасите! спасите! — закричал я. Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно чиркнувший воздух, затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешенно раскачался, проволока резала руки. С воплями в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я, наконец, испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев — Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мо смолло Я упал в сетку. Помощники Марча успели подбежав как раз вовремя растянуть ее подо мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. ва дня я доказывал следствие и корреспондентам что будучи фосом никак не могу быть марчем. Соммоиччность моя подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи установила однако, что я даже на пристальный взгляд несомненно разительно схож с марчем, не исключая голоса и еще кое-чего заметного придвижения. Я объяснил приключение капризам по хмельной фантазии хождение объяснял гимнастикой юности Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставишей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно помекла. Я слышу падай всякий раз, когда при мне произноситят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем, я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканием с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада, заставляет блестеть железо. Вот это бы железо! Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой, значительным состоянием а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца так заметно похожего на него, марч, после неминуемый по его расчетам моей смерти, при первых же шагах по проволоке, получал через жену страховую премию. А через гроб Фосса Марча, загробную жизнь под любым именем, Мне кажется мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье, это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в вестнике церковых деятелей за 1913 год. В нем нет? Ни ничего дьявольского.